Борьба решилась в это время в долине По. Здесь суловские помощники Лукул, Помпей и другие одержали ряд побед над войском Сената. Предводители бежали в Африку, а остатки разбитого войска частью рассеялись, частью были истреблены Помпеем. Теперь все силы Сулы стали собираться на юге, и полное поражение противников его было несомненно. Тогда демократические вожди и вожди сомнитов уже не думая об успехе, а руководясь только чувством злобы и мести, вдруг оставили свои позиции против Сулы и быстро двинулись на Рим, отстоявший от их лагеря всего на день усиленного марша, чтобы хоть разорить, выжечь ненавистный город. 21 октября 1982 года союзники подошли к Риму. В столице войска было очень мало, и в ней распространился ужас. Но скоро показались и еще всадники. Это была армия Сулы, который, узнав о движении врагов, тотчас же бросился за ними. Поздно к вечеру подошла его армия, изнемогая от усиленного перехода. Лучшие офицеры советовали Суле дать отдых истомленным солдатам, но Сула, взвесив, чем грозит Риму предстоящая ночь, немедленно дал знак к битве. Битва была упорная и жестокая, дрались всю ночь, и только утром следующего дня войско Сулы победило. Кровопролитие было ужасное. Пощады не давали и не просили. Армия, сената и сомнитов была уничтожена, около четырех человек, в том числе многие командиры были взяты в плен, и утром того же дня Сула приказал их всех перерезать. Звук мечей и стон умиравших были явственно слышны в храме Беллоны, где Сул открыл заседание Сената. Нечего и говорить о ужасе такой расправы, но не надо забывать и того, что те, кто гибли в этот момент на Марсовом поле, сами точно так же поступали ранее и также расправились бы и теперь со своими противниками, если бы одолели хотя на несколько часов. Теперь борьба стала уже безнадежна. Принеста сдалась. Прежде желая избегнуть напрасных жертв, Сула предлагал ее защитникам безопасность. Теперь милости не было. Город был разграблен и разрушен, жители и гарнизон тысячами перебиты. Другие восставшие города после такой жестокой расправы стали защищаться с еще большим упорством, но один за другим и они были взяты. Те из граждан, которые не хотели дожидаться казни, Во множестве кончали самоубийством, бросаясь на свои мечи. Особенно жестоко отнесся Сула к сомнитам. Он прямо заявил, что Рим небезопасен, пока есть это племя, и избил сомнитов во множестве, прошел всю страну огнем и мечом. С того времени этот край так и остается полупустынным». Два года еще оборонялась Валатера, и ожесточение осаждающих достигло такой степени, что когда гарнизон сдался на капитуляцию, то даже влияние Сулы было бессильно сдержать солдат. Они бросились на выходивших и всех перебили. 79-й год. Некоторое время демократические генералы держались в Испании, Сицилии и Африке, но в 1981 году флаг подчинил Сули Испанию, а в Сицилии и Африке быстро справился с противную партию Помпей, 82-й год. Этот молодой офицер потребовал себя триумфа, хотя не имел еще на него права по своим летам и по своему рангу, и Сулла уступил, 79-й год, даже приветствовал молодого честолюбца пышными, едва ли не ироническими похвалами. В том же году уладились мирно затруднения, возникшие было в Азии с Метридатом. После десяти лет революции и междуусобий Италия была замерена и повиновалась одному господину. Теперь тому замечательному человеку, который прошел без всякой неудачи через столько труднейших моментов, предстояло показать, способен ли он на самое трудное и важное дело. Сумеет ли он восстановить на прочных устоях расшатанный политический и социальный строй государства?